Глава пятнадцатая. На следующий день на Дворцовой площади был назначен торжественный смотр армии киборгов. Народ стал собираться еще с раннего утра. Играла бравурная музыка, развивались стяги с гербами магистратов ганзы бюргеры покупали сладков, карамельные яблоки и пунш. Без четверти двенадцать по главному проспекту двинулась длинная колонна черных бронированных фур. Выстроившись в линию, Они растянулись на три квартала, полностью перекрыв движение транспорта. Когда минутная стрелка замерла за пять делений до полудня, двери с тихим шипением открылись, и из фур начали выпрыгивать киборги в боевом снаряжении. Ровным строем они промаршировали на площадь и выстроились в каре. Безшумно спланировавший аэромобиль доставил Личи и двух ее советников. По случаю парада ханьская принцесса была одета в черный брючный костюм простого кроя. Как только ее крохотная ножка ступила на брусчатку, музыка заиграла с новой силой. Ветер стих, знамены и вымпелы безвольно опали, на лицах людей, еще недавно полных радостного ожидания, читались страх и враждебность. Где-то безутешно заплакал младенец. Часы на дворцовой площади мерно пробили двенадцать раз. Оркестр грянул в литавры и медные трубы, мистер Герхард Вагнер и лечи в окружении генерала в форменных мундирах неспешно двинулись вдоль строя. Вольф, Лука и Тео наблюдали за парадом, стоя на украшенной лентами трибуне. Титановый экзоскелет, сращенный с искусственным интеллектом, пояснял на ходу один из советников ханьской принцессы. Командующий может в мгновение ока внедриться в сознание любого из солдат, увидеть поле боя с множества разных точек. Солдат-киборг безоговорочно предан, не задает вопросов, исполнит с расторопностью и точностью любой приказ, даже тот, который означает верную гибель. Во взгляде мессера проскальзывало горделивое удовольствие мальчишки, выстроившего на паркетном полу гостиной коллекцию оловянных солдатиков. Армия безупречных солдат, не знающих страха, не нуждающихся во сне, не страдающих от голода и жажды. Это ли не торжество науки и технологий?» — улыбнулась Личи. После того, как Мессер поднялся на трибуну, чтобы произнести короткую речь, Вольф с племянниками подошел поприветствовать Личи. «Поистине впечатляющее и устрашающее зрелище, госпожа Ли. Полагаю, у армии не спящих будет не так много случаев проявить себя в бою, Противник бросится на утек, как только увидит эти убийственные машины. Личи слегка склонила голову, скромно принимая похвалу. Война — великое дело для государства. Это почва жизни и смерти. Но без явного перевеса сил лезвия мечей притупляются, и копья обламываются. Одержать победу в ста сражениях не так прекрасно, как покорить чужую армию, даже не вступая в бой. Не так ли, молодой Вагнер? Тео стал пунцовым и пролепетал что-то невнятное. «Поверь, это лишь малая талика военной помощи Джунго», произнесла личи обращаясь к юному наследнику клана, но скорее адресуя слова Вольфу. «И в свете грядущего союза наших семей я вижу своим долгом показать наследнику клана Вагнеров все великолепие Поднебесной империи». Поднебесная империя — одно из неофициальных названий Китая, Древние китайцы считали, что их первый император спустился с неба. Тео бросил быстрый взгляд на Вольфа для того, чтобы убедиться, что не ослышался, и все это происходит на иву «Вы предлагаете отправиться в путешествие?» «По всему континенту, от океана до океана, если только мое скромное общество не наскучит тебе за время пути», рассмеялась Личи. «Так что?» «С огромной радостью, то есть...» «Если только отец не против, конечно», — осёкся Тео. «Не сомневаюсь, что мы с твоим дядюшкой найдём веские доводы, чтобы убедить его», — улыбнулась Личи. Вольф коротко кивнул, сохраняя невозмутимое выражение лица, и только Лука заметил, как побелели костяшки его пальцев, которые он сложил в замок за спиной. Едва стемнело, Лука вышел в сад, чтобы подышать ночным воздухом, вытряхнуть из головы все пустые разговоры и сутолку прошедшего дня, Если повезет увидеться с Мией. Он по привычке избегал хорошо освещенных дорожек, предпочитая пройтись по мягко пружинищему под ногами газону. мион встретил у старого колодца. Ему показалось, что она чем-то огорчена, но на все его вопросы она только тихо качала головой. «Ты уже видела лиловые лотосы, которые распустились в маленьком прудике там, в восточной стороне парка?» Она снова покачала головой, Он протянул руку и увлек ее за собой. В воздухе плыл густой тягучий аромат сирени и белой акации. В дворцовом парке их цветение, не ограничивалось парой недель в конце мая, а растягивалось на все лето и осень, продолжаясь до первых заморозков. В лунном свете все казалось покрытым легчайшим серебряным напылением. Держась за руки, они бежали по траве, вздымая в черное небо искры светлячков Имея тихо посмеивалась от счастья. Услышав в отдалении чужой разговор, Лука замер и насторожился. «Да ты никак с ума сошел, братец!» Лука узнал раздраженный голос мессера. Он приложил палец к губам, и они укрылись в густой тени кустов сирени, которые росли вдоль дорожки. «Клан Ли может стать крайне опасным противником, Герхард. Смертоносным. Я давно наблюдаю за тем, как Джунго...» прощупывает почву и стоит отвернуться, откусывает по кусочку. Не слишком много за раз, чтобы не спровоцировать войну. Империя Джунго расползается, как раковая опухоль. Нам не устоять в открытом столкновении. К тому же на западной границе в последнее время неспокойно. Да знаю, знаю. Даже с небольшим отрядом неспящих я в два счета выбью грязных оборванцев с западных окраин. Но как мне отдать в заложники узкоглазым «Единственного сына, Вольф!» Лука напряженно вслушивался. Густые ветви мешали Мии читать по губам, да и Мессер советникам находились слишком далеко, поэтому она лишь со всевозрастающим беспокойством переводила взгляд с их фигур на Луку и обратно. Во-первых, не единственного. Да, кстати, если уж ханьская принцессе приспичило привести в качестве сувенира наследника Мессера далекой северной страны «Почему бы не предложить ей Лукаса?» Лука усмехнулся. «Вот настоящая отеческая забота», — с горечью подумал он. «А может посадить меня на золотую цепочку и преподнести в дар Личи, как дрессированную обезьянку?» Второй сын, тем более недавно обретенный, не погруженный в дела семьи, не владеющий фамильной силой, боюсь, ее безмерно оскорбит подобное предложение. «Все равно, что в шахматной партии обменять ладью на пешку. Они обсуждают меня как вещь, мерзавцы». Ярость поднималась горячими толчками, как бьющая из раны кровь, стучала в висках и туманила голову. Лукас не пешка. Как ни крути он, Вагнер, по крови. «Будьте вы прокляты. Оба!» С ненавистью прошептал Лука. Вольф остановился и положил руки на плечи брата, всматриваясь в его лицо. И тем не менее. Взгляни на это с другой точки зрения, Герхард. У Тео настоящий дар — видеть, слышать, подмечать все, что происходит вокруг. Выстраивать логические связи находить недостающие звенья. Люди без всякого принуждения выбалтывают ему свои секреты, о которых молчали бы под страшными пытками. Просто потому, что он чертовски славный малый с которым так легко и приятно перекинуться словечком. «Если Тео будет принят в клане Ли, мы будем в курсе всех их планов, перестанем ползти наугад, как слепые щенки». В эпоху Карла Великого королевские дома обменивались детьми, чтобы принудить сохранять добрососедские отношения. Иногда в старых традициях заложена мудрость. «Речь о моем сыне, Вольф, устало», — сказал миссер. Но Лука уже понял. Победа в споре останется за Вольфом. Тео и мне как сын, ты же знаешь. Но наследник миссера неволен выбирать судьбу. Он делает все, чтобы быть полезным своей семье и своей стране. Когда сильные мира сего говорят об оправданной цене, можно быть уверенным только в одном. Платить по счетам придется кому-то другому. Что ж, пусть будет так, глухо сказал он. Но если он откажется... «Не рассчитывай, что я буду пытаться переубедить или принудить его». Звук удаляющихся шагов стих. Мия жадно всматривалась в лицо Луки, надеясь прочесть там все, о чем мессер беседовал со своим советником в ночном парке. Лука натянуто улыбнулся, хотя его переполняла жгучая, неизбывная тоска. Эти подонки только что продали Тео мио Теперь он в руках ханьской кобры.